Доверие и дружба к нам туземцев простирались до того, что они позволили выбрать для коллекции пару моральих рогов из числа, собранных в своем высокочтимом Мазаре. Когда мы перешли на другой бивак от деревни Новый Абдал, ее жители ускорили свою перекочевку в деревню Старый Абдал, чтобы быть к нам поближе. Затем, как только начала ловиться рыба, нам почти ежедневно приносили в подарок лучшие из пойманных экземпляров — С своей стороны мы старались ласково обходиться с добродушными лобнорцами, не скупясь за все им платили и делали подарки старшинам. Так Кунчиканбеку были подарены карманные часы и стереоскоп. Старик был в восторге и, похваставший этими подарками перед своими приближенными, живо шмыгнул в маленькой лодочке вверх по Тариму, где в укромном месте закопал в песок полученные вещи. Однако небеспечально продолжались искренние и доброжелательные к нам отношения лобнорцев. Один из них, совсем еще молодой, украл у нас для изготовления капкана три железных колышка от палатки и был пойман казаком на месте преступления. Не только Кунчиканбек, но и вся деревня обдал Родня виновного до крайности были возмущены подобным поступком. Тотчас собрался в суд старшин и единогласно приговорил воришку к смертной казни. Только мое заступничество спасло несчастного. но все-таки его сильно наказали палками и выселили в отдаленные места Лубнора. В продолжении двух-трех часов суд, приговор и его исполнение были окончены. Немного спустя после этого происшествия неожиданно были возвращены посланные мной вскоре по прибытии на Лубнор письма в Россию. Вероятно, они дошли до города Курли, откуда их вернули вспять китайцы. Официально же Кунчаканбек Отправлявший эти письма, получил от старшего над ним таримского правителя Насырбека, конечно, по приказанию китайцев, бумагу следующего содержания. «Кунчаканбеку от Насырбека, вы свои распоряжения оставьте. Вы послали пакет от русских для отправки в Кульджу. Я посылаю этот пакет вам назад. Вы нашли себе нового дожжения?» В переводе «Большой начальник», речь идет обо мне. «Наши начальники китайцы, Кульджой управляют они же». Когда есть наши начальники, китайцы, вы не должны слушать русских. Приехали 20 русских, хотя бы приехало их 2000 нам все равно. Как смели вы служить им самовольно, зная русские мысли?» В словах «зная русские мысли» достаточно обрисовалось то мнение, которое имеют о наших путешествиях азиатцы. «Получивши это письмо, поезжайте ко мне день и ночь отдать отчет не дальше трех суток на сэрбек Кадырис». Сам Куджиканбек не поехал по этому требованию, но отправил вместо себя доверенного человека. С ним я опять послал те же письма для доставки их в наше кульджинское консульство. Впоследствии эти злополучные письма вновь к нам вернулись с комическим объяснением китайцев, что в трактате у них с Россией нет обязательства препровождать русские письма с Лобнора. Те же письма были отосланы мною потом уже из Черчена в Кашгарское наше консульство. С этого времени начались постоянные относительно нас каверзы и подвохи со стороны китайцев, в особенности, когда мы пошли на Хотан. Об этом не один раз будет речь впереди. Теперь упомяну только, что неожиданное появление наше на Лобноре произвело немалый переполох среди туземцев ближайших частей восточного Туркестана. С одной стороны, до Кырии даже далее, а с другой через Курлю и Карашар к Турфану быстро разнеслась весь что на Лобнор пришло русское войско воевать против китайцев. Туземцы охотно поверили этой нелепости и местами, как, например, в Кореи, готовы были даже произвести восстание. Китайцы струхнули не на шутку. Для разъяснения дела и скорее командирован был на Лобнор китайский чиновник с переводчиком. Когда эти посланцы явились к нам, мы показали им свой пекинский паспорт и объяснили цель своего путешествия. Китайцы уехали обратно несколько успокоенной и Тем не менее, он всячески старался, конечно, безуспешно, отговорить нас от пути с Лобнора в Хотан, предлагая взамен идти через Курлю на Кульджу. Первые вестники весны. Полным контрастом зимнего запустения Лобнора является кипучая здесь суматоха перелетных птиц в период ранней весны. Там, где за неделю или две перед тем почти в редкость можно было встретить живое существо, Теперь, словно по мановению волшебников, вдруг появляются целые тучи пернатых созданий. Их гонит сюда из теплых стран юга тот всемогущий голос природы, который пробуждает в каждой перелетной птице неудержимое стремление поскорей попасть с места зимовки на свою северную родину, на радость брачной там жизни и трудную пору вывода детей, а также собственного линяния. И вот лишь только солнце заметно начинает пригревать охолодевшие пустыни Лобнора, как уже сюда являются пернатые гонцы из Индустана. Быстро снуют они вдоль замерзшего еще озера и опять большей частью на время исчезают затем, как говорят туземцы, чтобы снова вернуться за гималаи и поведать своим собратьям о результатах осмотра. Как бы там ни было, но уже 27 и 28 января мы встретили на Лубнуре небольшие стайки и лебедей, и уток шилохвостей. Сплошной лед еще покрывал тогда всю воду, Так что прилетным гостям решительно негде было присесть, разве только в незамерзающих, как говорят местами, тростниках Каракурчина. Туда и направлялись замеченные стайки, но вскоре летели обратно, спешно и суетливо, видимо, отыскивая талую воду. Вслед затем тем появившиеся птицы исчезли до 7 февраля, когда опять появились уже значительные стада тех же шилохвостей, они хотя и не гнездятся на лоб норе, но на весеннем прилете составляют... решительно преобладающий вид над всеми другими породами уток. Лебедей же здесь вообще немного. Нам ни разу не удалось добыть лебедя на лоб норе, чтобы точно определить вид. В течение как настоящей весны, так и весны 1877 года мы видели их лишь изредка и в малом числе. Однако туземцы говорят, что тех же прилетных лебедей бывает гораздо больше в Каракурчине и на озере Карабуран. Одновременно с первыми лебедями и утками показались на лобноре и орлы. Сначала изредка, а затем несколько чаще, когда начался воловой пролет водяных пород. Не запоздали и турпаны. Первый единичный экземпляр замечен был 31 января. До половины февраля их было очень мало, несколько больше прилетело во второй половине этого месяца. Вообще в нынешнюю весну турпанов на лоб было меньше, нежели в 1877 году. Гнездятся на Лобноре изредка, но гораздо чаще в дуплах Туграка, Потариму и Черчендарье. 2 февраля прилетели также в одиночку чайка рыболов и серый гусь. Первая встречается на лобнуре лишь изредка, хотя, быть может, здесь гнездиться Серые же гуси на пролете, как весной, так по расспросам и осенью, держатся большими стаями, многие гнездятся. Замечательно, что на Лобноре Лишь в редкость появляется весной пестроголовый индийский гусь, гнездящийся в большом числе в шане и Хангайе. Нынешней весной этот гусь вовсе на не был замечен. Весной же 1877 года я видел на Лобноре несколько экземпляров индийских гусей. Осенью же, по словам лобнорцев, посещает их озера в большом числе. В период со 2 по 9 февраля в прилете не было замечено ни одного нового вида – Не пребывало также ничтожное количество и прилетевших уже пород, исключая только уток, шил хвостей. Погода в это время стояла еще холодная, ночные морозы доходили до минус 22,1 градуса, перепадали также и бури. Вообще, по случаю более суровой зимы, весна на Лубноре в нынешнем году несколько опоздала. Лубнорцы говорили нам, что помимо нынешней холодной зимы, в недавнее время у них были еще две такие же зимы. Из них одна случилась зимой, В 1877-1878 годах, когда в Кульджинском крае вымерзли сады, а в Джунгарской пустыне мы наблюдали в начале декабря несколько ночей с ряду морозы, переходившие точку замерзания ртути. В холодные зимы на Лобноре и Валтын-Таге погибло много зайцев, находили также замерзших фазанов. Несмотря на то, что уже минула первая треть февраля, на самом озере и на Тариме еще лежал сплошной лед — И вовсе не было хотя бы малых полыней или заберегов. Между тем, в 1877 году Тарим уже вскрылся 4 февраля. Туземцы, основываясь на своих приметах, пророчили нам теперь, что теплая погода наступит не ранее того, как февральская луна пройдет созвездие Ориона. Что и действительно исполнилось. По мере того, как близилось желанное тепло, прилетали на лобнор и новые птицы, но все-таки еще в самом малом числе. Так, 9 февраля показались утки-красноноски, которые весной составляют после шилохвостей преобладающий здесь вид. Ныне же, за поздним вскрытием Лобнора, эти утки нередко улетали на озеро Карабуран или вверх по Тариму. Многие из них остаются в этих местах и для вывода молодых. 10 числа прилетели красивые утки пиганки и бакланы. Первые бывают на Лобноре в ограниченном числе, хотя здесь и гнездятся. Бакланы же весьма изобили на пролете во второй половине февраля и в начале марта. Однако выводить детей не остаются. Разве изредка по Тариму? Одиннадцатого появились нередко здесь гнездящиеся обыкновенные чайки,